Глава пятнадцатая. Тренировки. Варт сделал выпад, но противник уклонился и в свою очередь атаковал. Остерье из спада уперлось в грудь альва напротив сердца. «Ты мертв, братец?» — оповестил Грай. «Что-то ты сегодня не в форме. Снова бурная ночь?» «Бурная жизнь», — вздохнул Варт. «Он уже проиграл кузену три поединка из четырех. Сражаясь они не тренировочными клинками, а настоящими, и всерьез, Варт уже был бы мертв». И именно это произойдет на Хольмганге, если за оставшееся время он не обучится мастерству владения клинком на уровне профессионала, а не ролевика-любителя. А это невозможно. «Сделаем перерыв на часок», — предложил Грай. Варт кивнул Хотя времени оставалось мало, но продолжать тренировки непрерывно смысла не было. Усталость накладывала свой отпечаток и препятствовала совершенствованию. «Лучше передохнуть и возобновить упражнения со свежими силами» чем вяло отмахиваться от утомленного противника. Варт решил заглянуть к Йокуль, но той в своих покоях не оказалось. К себе Варт возвращаться не хотел, избегая лишний раз встречаться с Инарой. Достаточно и того, что вечером они должны пожениться. Сейчас обсуждать присвадебный хлопоты у него не было ни малейшего желания. Ничего не оставалось, кроме как пойти к Киаре. На сей раз он решил все же постучать и дождался, пока девушка пригласит войти. Да его субутыльника тут нет. — оповестила она. «Ну и ладно, я не в настроении играть с ним в игры», — пожал плечами в арт. «Помогать старый йод он все равно не желает, а если и согласится, знаю я его способы». «Да, я все это уже слышала», — заметила девушка. «Но я тоже ничем помочь тебе не могу». «Как насчет попытки сбежать?» «Ты научилась пользоваться магией?» Девушка покачала головой. а магия она пока вовсе не задумывалась, да и бежать не стремилась. Локи обещал, что защитит ее». А Вард, хоть они и из одного мира, но он и себя-то защитить не может. В иных обстоятельствах, не объявивись бог огня, у Киары не оставалось бы выбора. Но не сейчас. Возможность гибели Варда ее огорчала, но девушка не была готова рискнуть своей жизнью из-за него, ради эфемерного шанса на спасение. Этилоки предупреждал, что стража на чеку и пробиться не удастся. Не впадай в отчаяние, попыталась утешиться отечественника Киара. Кто знает, — Что может случиться до завтра? — Ты скоро женишься. — Думаешь, в качестве свадебного подарка мне простят убийство? — хмыкнул Варт. — Не похоже. — Разве что этот альбинос попытается убить Инару и тем самым выдаст себя. Но, боюсь, в таком случае мы погибнем еще раньше от его руки. Впрочем, тебя Локи может и спасти, когда ты станешь свидетельницей вторжения в этот мир армии фаморов. — Я пытаюсь его убедить что-нибудь сделать, — разозлилась девушка. — Может, и сумею, но не так быстро. — Не будь наивной, — отмахнулся мужчина. — Не верь всему, что он говорит или изображает. Тебе сколько лет, что так сходу поверила в это представление о Боге с разбитым сердцем? — Совершеннолетнее, — огрызнулась Киара. — По законам любой страны, — скинул бровь в арт, у женщин на возрасте спрашивать неприлично. — Ага, значит, между восемнадцатью и двадцатью одним, — сделал вывод мужчина. — Что ж, тогда все понятно. Я в полтора раза старше, и поверь мне... — Ну да, это, наверное, жизненный опыт, подсказал тебе мигом забыть о невесте и влюбиться в эту Йокуль. Стоило ей прыгнуть тебе в постель. — Почти так, — кивнул Варт. — Но кто сказал, что я сходу влюбился? Мы хорошо проводим вместе время и понимаем друг друга. Со вчерашнего вечера больше, чем раньше. Теперь мы, наконец, знаем друг о друге правду. И, пожалуй, могли бы впрямь полюбить друг друга. Но, как ты только что упоминала, я нынче вечером женюсь на другой, хотя не по своему желанию. А завтра меня убьют. Любляться мне немного некогда. Ледяная великанша. Идеальная пара для человека с каменным сердцем. Фыркнула Киара. Поживи, с мое, научишься не идти на поводу у эмоций. Пожал плечами мужчина. А твои упреки по поводу Инары вовсе несправедливы. Я ее практически не знаю. Не вали на меня то, за что ответственный настоящий страж. Это, между прочим, он сбежал в другой мир с возлюбленной, чем теле оказалось ты. Но кольцо ты на палец Йокуль надел, напомнила девушка. Вард скинул руки, признавая поражение. Ладно, ты меня подловила. Она мне не безразлична, и с кольцом это отчасти был эмоциональный порыв. Но также я пытался провести лойки, считая, что кольцо предназначалось тебе. Похоже, я ошибся, и Йотун выиграл эту партию. Мы не более чем мухи в его паутине, что бы ты себе не воображала. Хотя я могу снова ошибаться. — Обо мне беседуете? — осведомился вышедший из стены рыжий ас. — Опять подслушиваешь? — покачал головой вард. — Что ж, оставлю вас наедине. Меня ждут тренировки. — Думаешь, кузен-маг научит тебя владеть мечом? — хмыкнул Локи. — Эх, все приходится делать самому. Он выхватил из воздуха меч. На сей раз клинок не был объят огнем помаху руки бога комната стала больше достигнув размеров тренировочного зала не бойся не убью хмыкнул jд он видя опасения варда и меня ранить не сумеешь сражайся в полную силу вздохнув альфа обнажила спаду по крайней мере передлогки ему не придется скрывать свое неумение или объяснять использование странных любительских приемов к тому же у такого противника можно перенять парочку подлых трюков которые в бою не на жизнь а насмет и весьма пригодятся. Вард не чувствовал усталости, хотя, по его впечатлениям, сражались они уже несколько часов. Видимо, это тоже было результатом магии Йотуна. «Ты безнадежен», — покачал головой Локи, в очередной раз приставив острием меча к горлу противника. «Хотя против двухсотлетних юнцов, может, и сойдет, но с бессмертными митягацией сумеешь еще не скоро». Вард только отмахнулся. Половину времени Йотун дурачился, выделывая финты, Физически недоступный человеку или Альву. Кое-что полезное для себя страж все же почерпнул, но особой уверенности ему это не добавило. Может быть, если повезет, один раз ему удастся поразить противника, получив при этом не слишком серьезную рану. Но одна победа из трех его не спасет, да и для нее потребуется удачно сложившиеся обстоятельства и соответствующая манера ведения боя противником, на что никаких гарантий не было. Дверь постучали. Локи вновь махнул рукой, возвращая комнате прежний вид. В коридоре обнаружился переминающийся с ноги на ногу Ниддл. «Милорду пора скоро жениться», — сообщил тролль. «А хорошие новости принести не мог», — хмыкнул вард Слуга только развел руками. «Мы позже подойдем», — оповестил Локи, выталкивая гостя за дверь. «Если что, не жди». Покачав головой, вард зашагал следом за троллем. Появление Локи на свадьбе могло бы многое изменить, то скорее всего йотун останется невидимым или примет чужое обличье